Глава 2. Комната ожидания. Синхронизация 100%. 12.12.2027. 12.01. Системное оповещение скрылось, и мир вокруг обрел запах, звуки и цвет. Серый цвет, к моему разочарованию. Разве так надо завлекать новых игроков? В безликой, тусклой комнате люди могут посидеть и в реале. В новом мире меня встретило замкнутое квадратное пространство, монолитные плиты стен и простенький узорчатый пол с потолком. От внезапного холода начало покалывать пальцы. Атмосферой и окружением комната напоминала место ожидания смертельного боя для древних гладиаторов. Только вместо открывающейся клетки на восточной стене водопадом стекал нежно-голубой поток энергии, В остальном довольно мрачно и примитивно. Погружение успешно, интерфейс доступен, гаджет, помощник и визор активны. Все доступно, только вот ничего визуально не изменилось, ни интерфейса, ни какого-либо помощника я не наблюдал. Мило. И где? Нарочито громко сказал я в пустоту и манерно развел руками. Вместо ответа перед глазами внезапно появился массив текста. Генерация персонажа завершена. Уровень 1. Имя Ян. Скрыто. Базовые характеристики. Зрение 3. Слух 3. Сила 4. Выносливость 7. Скорость 10. Инные характеристики. Интеллект 10. Харизма 0. Уникальный талант персонажа. Трусливый побег. Плюс 5% к скорости бега от враждебной цели. Атака по цели прекратит действие таланта. Откат 24 часа. Пассивные способности. рожденный убегать. Плюс 2% к росту характеристики скорость посредством пассивного применения. Активные способности. Отсутствуют. «Тут все будет зависеть от твоего потенциала», – говорил гайд. «Уникальный талант задаст вектор последующего развития и укажет на твое главное конкурентное преимущество», — говорил Гайд. «Случайно генерируемые способности и пассивки, которые базированы на модели твоей личности и отражающие то, что тебе удается лучше всего, дадут тебе фундамент и задел на стартовое развитие», — говорил Гайд. Я лишь качал головой, пытаясь отогнать негативные мысли и сконцентрироваться на том, что имеем. Однако внутреннее негодование росло с каждым вдохом, и чем чаще я читал названия своих способностей, тем сильнее злился. Посмотрим еще, кто тут трус. Поток мыслей прервал резкий протяжный гул. Пульсирующий водопад засиял, заискрился. И без вопросов, разъяснений и уведомлений просто нагло засосал меня внутрь, вместе с желанием доказать, что, вопреки мнению всевидящей системы, я способен на нечто большее, чем просто убегать. Измерение 0. Песочница. Южное побережье города Ролла. 12.15. Внезапный порыв теплого ветра ударил в лицо. Едва удерживаясь на ногах, я нелепо вскинул руки в отчаянном поиске опоры. Устоял. Только сейчас я толком смог проморгаться и открыть глаза, чтобы оценить, куда меня унесло. Мрачная серость пещерной берлоги сменилась на яркий насыщенный пейзаж. Мир наполнился красками и уже отнюдь не серыми. Зеленый отблеск морской воды, лазурный свет неба, белые, как снег, облака. И тепло приятной волной растекалось по телу от головы до кончиков пальцев на ногах. Ногах, которые совсем не болят. Сполна насладиться мгновением и прийти в себя окончательно, мне помешала очередная потеря равновесия. Только теперь не из-за резкого появления на шатающейся палубе яхты с закрытыми глазами, а из-за точки опоры. Она двинулась. Я едва восстановил баланс и удивленно обернулся. Но лучше бы я этого не делал. Меньше знаешь, меньше злых барышень видишь. Передо мной стояла двинутая, то есть моя двинувшаяся точка опоры. Милая девушка, ростом чуть ниже меня, длинные русые локоны забавно развивались по ветру, одета незнакомка была в белые джинсы в обтяжку и красную в клеточку мужскую рубашку, конец которой завязан в узел на поясе. Ее молчаливое лицо одним только выражением излучало массу эмоций, среди которых явно преобладали удивление и гнев. Пауза затянулась, и я заговорил первым. «Тебе идет рубашка», — максимально дружелюбно сказал я первое, что пришло в голову. Гнев и удивление на мгновение сменились недоумением. Девушка окинула взглядом свою рубашку, будто забыла, во что одета. «Не очень похоже на извинения», — резко выпалила она, вернув суровый взгляд на меня. Собственно, тянуть с этим я и не собирался. «Извини, я появился и даже глаза открыть не успел. Меня зовут Ян», — представился я и протянул руку. Звучало слегка фамильярно, но смущение и улыбка явно выдавали мою откровенность. Незнакомка отпрянула на шаг, окинула меня недоверчивым взглядом, но тоже протянула руку. Кажется, она не ожидала, что я так быстро извинюсь и готовилась высказать все, что думает. А меня Ева... Ничего. Мог бы сразу извиниться. Только сейчас я толком осмотрелся вокруг. Наша яхта мирно дрейфовала в километре от побережья. На палубе находились еще сотни-три игроков, а на точно таком же расстоянии от берега в обе стороны от нашей располагалось бесчисленное множество аналогичных судов. Хотел, но засмотрелся, неуверенно продолжил я разговор с новой знакомой и указал взглядом на удивительно реальные нежно-белые облака, медленно рассекающие синее небо. Ева едва заметно улыбнулась и перевела на них взгляд. «Есть на что, как настоящее. охотно согласилась она. Конфликт исчерпан. Вот и славно. Однако часть меня заставляла чувствовать себя виноватым до сих пор. Но почему? Я напрягся, пытаясь ухватить мысль. Чтобы не упасть, я удержался за девушку рукой. Но за какую часть девушки удержался, вспомнить не мог. От одного варианта мне стало неловко. Я машинально посмотрел на раскрытую ладонь, попытался вспомнить ощущения. Было определенно мягко. «Пожалуй, лучше отойти подальше». Ева смотрела на меня подозрительным взглядом, как вдруг ее глаза резко округлились, лицо залилось краской, и, скрестив руки на груди, она гневно закричала. «Плечо! Плечо! Это было плечо, идиот!» Все-таки конфликт не совсем исчерпан. Как она поняла мои мысли? С юношеских лет я отлично умел скрывать эмоции и мысли, да так что многие игроки в покер позавидовали бы. Но и сейчас она легко прочла мое удивление. Странно. «Как ты...» – начал говорить я, но оборвался на середине, не успев сформулировать вопрос в голове. Внешнее эмоциональное состояние Евы опять быстро пришло в норму. Как она это делает? «Как поняла? Шутишь? У тебя на лице все написано. Да еще и на руку посмотрел, а потом на меня. Извращенец!» – выпалила девушка и демонстративно отвернулась. «Не думал, что эмоции так уж заметны. Я отлично играю в покер», – небрежно оправдался я. «Ты вообще о технологии погружения много читал?» – говорила моя новая знакомая так, словно отчитывала глупо провинившегося ребенка. «Шлем подает импульсы непосредственно в мозг. Реакция тела тут быстрее реакции тела в реальности. Пока не привыкнешь, будешь как открытая книга». Я хотел было ответить что-то остроумное, но меня прервало внезапное системное оповещение. Или спасло. Тут уж как посмотреть. Внимание, игроки! Просим прощения за задержку. Ровно через 10 минут яхты начнут движение в сторону берега и вас высадят. Это время можете потратить на анализ местности и составление плана действий. Приятной игры! Рядом с мини-картой появился таймер отсчёта. В серой гладиаторской берлоге я так и не успел понять, на что способен мой таинственный гаджет-помощник. С этого и решил начать. Получение справки по любым вопросам, доступ к базе данных, доступ к навигации, помощь в бою и квестах. К навигации можешь указать на все, что я захочу? Верно, и рассчитать кратчайший маршрут. Отлично. Значит, буду звать тебя навигатор, а то тебе даже имя не дали. Мое имя – SHS60934. Я хотел объяснить всезнающему голосу, что означает имя и чем оно отличается от того, что назвал он. Но вовремя остановился. Глупо тратить время было нельзя. Надеюсь, последующая информация от тебя будет более полезна. Что ты там говорил? Справки по любым вопросам? Любым, находящимся в моей компетенции. После этих слов захотелось проверить уровень этой его компетенции. И я задал первый вопрос, который крутился в голове. Сколько людей сейчас в игре? В игре сейчас 137 984 человека. В процессе ожидания входа 2 346 934 человека. Неплохо, какая точность. «Сколько игроков имеет скорость 10?» – спросил я и осмотрелся вокруг, будто пытаясь угадать, сколько из них быстрее меня. «36 из тех, что уже в игре». «Беру свои сомнения назад. Ты крайне полезен». «Всего 36 из 138 тысяч игроков. Я, конечно, читал, что получить любой стартовый показатель десятку – десятку, большая удача и редкость» но не ожидал, что настолько. Ева уже отошла в сторону и говорила с группой незнакомых мне людей. Видимо, зашли в игру вместе. Я осмотрелся, надо было решать, что делать дальше. Много групп игроков. Если учесть, что они готовились к старту заранее и долго, у них явно имелся план. Такого неподготовленного одиночку, как я, в пати не возьмут. А если возьмут, то скорее пустят на мясо. Меня такой расклад не устраивал. Не зря нам дали 10 минут на подготовку. Очевидно, был смысл в отложенном старте. Только вот какой? Эй, дружище, с истечением таймера активируется квест? Нет. И тут я вспомнил про упомянутый визор. Допрашивать навигатор не потребовалось, потому что стоило его нацепить, как появились базовые интерфейсные атрибуты. Карта, здоровье, маркеры окружающих и прочее. Управление было легким и интуитивным. Игра будто читала мои мысли и в реальном времени подстраивала иконки под меня и выводила только необходимую информацию. С визором обзор оказался куда дальше, поэтому я решил, что перед истечением таймера нужно лучше осмотреть берег. Песочный пляж горизонтально тянулся так далеко, что его границ совсем не было видно, а вертикально едва-едва виднелись сложно уловимые силуэты зданий. Сам пляж пустовал, никаких НПС или враждебных объектов, кроме... Человека? Присмотревшись, я увидел крепкого мужика в кепке, который стремительно бежал в сторону города. «И это вовсе не НПС, это грёбаный игрок». А есть всего один способ попасть в судно на берег до истечения таймера. И я прыгнул в воду. Плыть на пределе своих возможностей оказалось так же просто, как дышать. Мышцы не уставали, тяжелое тело не тянуло вниз, намокшая одежда вообще не ощущалась. С одной стороны, весьма непривычное состояние, с другой, может, так и должно быть. Когда ты — это весь ты, а не только разум, запертый в слабом, поломанном и уязвимом теле из плоти. Скорость выше десяти иметь на старте невозможно, а она играла решающее значение в заплыве. Значит, те, кто прыгнул следом за мной, обогнать меня не смогут. Пока что. А судя по множеству звуков позади, я дал старт массовому заплыву. Жаль только, что первый не догадался. Проблема в тех, кто прыгнул раньше. И сделали они это явно не так очевидно, как я, а скрытно и тайком от всех. С нашей яхты точно никто не прыгал. Выходит, игра началась с первой же секунды погружения. И пусть я растратил пять минут впустую, я все еще впереди и имею определенный гандикап. Но вот гандикап для чего? Куда так отчаянно поспешил мужик в кепке? Думай. Не знаю, как быстро я доплыл, но старался изо всех сил. Не так круто, как Захан из одного старого фильма, но олимпийских пловцов в реале бы точно уделал. Выбрался на берег и бросил взгляд назад. Жуть. Пловцов в разы больше, чем я ожидал. Сотни. Тысячи. Я пока не знал, куда именно, но знал, что бежать нужно немедленно. И ломанулся в сторону города. «Нави. Одноразовые квесты есть?» Всплыл вопрос в моей голове. Перед глазами появился список на несколько страниц. «Не пойдет. Нужно конкретизировать». Тот мужик в кепке бежал уверенно, не озирался, а четко шел выбранным курсом. «Куда направлялся игрок в кепке?» «Нет информации». «По щелчку не получится, значит». «Так, он явно зашел в игру не один. Тогда какой смысл разделяться с командой? Ради денег?» Нет, это наживное опыта. Навряд ли голожопый игрок первого уровня способен выполнить сам жирный квест на опыт. Да и тогда разделяться с командой нет смысла. Уникальный предмет. Хм, оно. Точно оно. Выведи одноразовые квесты с уникальным шмотом в награду. Уже лучше. Больше 40 активных квестов. Ткнул в первый попавшийся. Тайник под завалом, кран обрушился на соседнее кафе. Помогите службам спасения с территории. Награда, уникальная единица оружия. Внимание, чтобы принять квест, поднимите показатель силы до восьми единиц. Ага, уже поднял. Не то. А ведь я уже добежал до города. Дальше-то куда? Так как явной цели еще не было, просто побежал вперед и продолжил размышлять. «Не то. Выведи квесты, которые я могу взять!» «Набегу», — выкрикнул я, едва увернувшись от фонарного столба. Список стал короче. Всего четырнадцать, но все в разных местах. «С высоким порогом показателя скорости!» — наконец осенило меня. «Сложно соображать, когда пытаешься бежать на пределе по совсем незнакомой местности, еще и без четкого осознания, куда вообще бежишь». «Четыре варианта в зоне покрытия навигатора. Выбрал ближайший по расположению. Вникать подробно смысла нет. Какой именно предмет идет в награду, все равно не узнать, а счет шел на секунды. Маршрут рассчитан. По данным навигатора, лишь 36 игроков имели идентичную мне скорость, а значит, высока вероятность, что они тоже побегут сюда». Не факт, что это самый лакомый кусок, но в прибрежной зоне вариантов уникального лута для таких бегунов не так много. Маршрут вел меня по городу минут 15, после чего указал на военное здание серого цвета. Двухметровый забор, железная проволока. Судя по мелким искрам, все под напряжением. Только внешняя охрана 10 рыл. Уровни у всех выше пятого. Шутка такая. Каким образом мне брать это штурмом? Запасного входа я не видел. И для чего тут скорость, дружище? Квест доступен в стелс-режиме. Это есть в описании. Мне показалось. Или последнее он сказал слегка издевательски. Бегло пробегаюсь по тексту квеста. Силовой штурм. Не то. Возможность покупки военных наработок. Не то. Денег у меня почти по нулям. «Возможность выкрасть. Вот оно!» Активирую стелс-линейку. Маркер маршрута слегка изменился и повел меня вверх на соседнее здание. Сворачивая все вкладки, единственное оружие в зубы и наверх по пожарной лестнице. Едва оказавшись на крыше, я наконец расслабленно улыбнулся и выдохнул. На месте. Но секундную радость легко и быстро оборвал глухой удар в спину – Поле зрения мигнуло красным цветом, а меня самого отбросило на пять метров к противоположному краю крыши.